Глава 17. Последствия. В воскресенье, сразу после завтрака, я отправился на крышу, где мы должны были встретиться с Ариной. Вот уже второй раз за месяц выпадала так, что наши встречи срывались. То мне пришлось отлучиться на дуэль, а вчерашняя встреча не состоялась из-за охоты. Думаю, сегодня Градова будет не в самом лучшем расположении духа. Впрочем, с момента нашего попадания в Академию настроение у нее стало портиться с каждым днем. Поначалу я успокаивал себя тем, что она совсем одна, ей тяжело свыкнуться с ролью прислуги. Но ведь последние несколько лет она именно этим и занималась в нашем доме. Я волновался за состояние Арины, потому как мы много лет жили в одном доме, да и в последнее время мы были очень близки. На крыше я оказался первым. Безрезультатно прождал минут двадцать, за которые успел проверить тайное место для записок, и уже собрался было уходить, как по лестнице поднялась Арина. Вид у нее был крайне недовольный. «Что так долго?» — набросился я на девушку. «Могла бы и вообще не приходить!» — зло отозвалась она. Девушка отряхнула пыль с одежды и уставилась на меня. «Выходит, ты у нас герой. На кухне только и болтаешь-то о твоем подвиге. Надо же, спас девушку от разъяренного медведя!» «Так потребовала того ситуация». «Да что ты говоришь? А ты забыл, кто убил твоего отца и забрал сестру в услужение? Миша, о чем ты вообще думал?» Они твои враги, и добром на твою выходку не ответят. Или ты думал только о том, чтобы залезть Инге в трусы? Вот это ты сейчас вообще не к месту приплела. Я контролирую ситуацию от своих слов, не отказываюсь. Сашка получит свободу. Как я это сделаю, уже мое дело. Да ничего ты не контролируешь!» Закричала девушка, потеряв самообладание. «Ты представить не можешь, каково это девушке прислуживать убийцам своего отца. А вместо того, чтобы действовать, ты играешь в благородство. Я была о тебе лучшего мнения. Михаил!» Арина нарочно назвала меня полным именем, развернулась и ушла, а я не стал ее догонять. Сейчас не самое лучшее время, чтобы ей что-то объяснить, да и не собираюсь я выстилаться перед каждой истеричкой. Нужно будет, сама меня найдет. Я подошел к окну и распахнул форточку, чтобы впустить немного холодного воздуха и прийти в себя после разговора с Ариной. Краем уха я слышал, что она ненадолго замешкалась возле лестницы. И если она думала, что я брошусь ее догонять то глубоко заблуждалась. Остаток дня я решил провести в одиночестве и отправился в библиотеку при Академии. К счастью, она работала даже в выходные дни и ничто не мешало мне устроиться с книгой в тишине за одним из столиков и погрузиться в свои мысли. А подумать действительно было над чем. Пора поставить точку в своих сомнениях, иначе я загоню себя просто в невообразимой дебри. Передо мной был выбор. Спасти жизнь предполагаемого врага и попытаться решить дело миром, либо усугубить ситуацию. Я попробовал пойти более благоразумным путем и не вижу смысла об этом жалить. В иной ситуация лучше бы точно не стало. Только я немного успокоился и даже погрузился в чтение, меня все же отвлекли. Не помешаю. Я поднял голову и увидел перед собой Ингу. Девушка стеснительно закусила нижнюю губу и состроила невинную мордашку. «Нет, конечно, присаживайся. Не думал, что увижу кого-то в библиотеке в воскресенье». «Признаться, я и сама не знаю, почему меня сюда так потянуло», — ответила девушка и тут же заняла место рядом. «Конечно, прям не догадывалась. В эту уловку я не поверил даже на мгновение». «Ты лучше расскажи, как так вышло, что ты оказалась вдалеке от своей группы. Между вами было не меньше тысячи шагов. Не могу поверить, что ваш егерь не заметил твоего отсутствия». «Так вышло». Инга тут же помрачнела и потупила взгляд, но тут же спохватилась. «Вообще, я хотела поблагодарить тебя». «Так ведь ты уже поблагодарила еще на охоте». «Ну, это на словах. Ты достоин куда большего, герой». Произнеся это, Инга провела языком по губам и игриво подмигнула. «Так, а вот это интересно. Может, медведь все-таки успел пришибить ее слегка? Или это последствия стресса?» «Нет, в другой ситуации отказываться от такого предложения с моей стороны было глупо, но не с Игнатьевой же». «Не пойму, или у них так принято, кто старое помянет, тому глаз вон». «Что же она задумала?» «В последнее время я стал ждать от людей любого подвоха, а от Игнатьевых его и ждать не стоит». «До недавних пор они только и ждали возможности испортить нам жизнь». «Не думаю, что из одного случая на охоте что-то должно кардинально измениться». Но вот что больше всего меня удивляло в поведении девушки, так это показная наивность. Неужели она думает, что я просто так забуду о людях, по вине которых погиб отец? Ведь если бы Игнатьева не напали на Корниловых, наша семья была бы в куда большем составе, чем сейчас. Вполне возможно, что Инга просто пытается подобраться ко мне поближе, чтобы выведать что-то, что нужно их роду. Но вот что это может быть? Не знаю, чем бы закончился наш разговор, если бы в него не вмешалась библиотекарь. Мария Гавриловна всегда была сторонницей тишины в читальном зале, за что я ее очень уважал, ибо благодаря ей библиотека была не только местом, где можно в тишине поработать с информацией, но и спокойно поразмыслить. А вот среди студентов Академии ее недолюбливали. Опять же за ее любовь к порядку и консерватизм во взглядах. И сейчас полиция нравов в лице Марии Гавриловны направлялась в нашу сторону. Игнатий Вагущин в библиотеке не положено решать свои личные вопросы. «Так мы же никому не мешаем» ответила Инга. «Промах». Споре с Марьей Гавриловной на ее территории было большой ошибкой. Я молчал и просто наслаждался созерцанием словесной дуэли двух женщин. «И что теперь? Изволите нарушать порядок госпожа Игнатьева?» Библиотека, кажется, щурилась, явно готовя западню для девушки. «Нет, мы уже уходим». У Инги хватило ума не совать голову в петлю. «А я, пожалуй, еще останусь, если вы не возражаете, мария Гавриловна». Ответил я и посмотрел сначала на библиотекаря, а потом на Ингу. «Читай, читай, Мишенька. Хоть кто-то в свободное время знанием время уделяет, а не считается без дела». Девушка недовольно поджала губу и направилась к выходу, а старушка-библиотекарь принялась копаться на книжной полке неподалеку от меня, словно выжидая, вернется Игнатьева или нет. Только когда дверь библиотеки хлопнула, возвестив о том, что Инга ушла не в лучшем расположении духа, Мария Гавриловна повернулась ко мне и склонилась поближе, чтобы ее слова услышал только я. «Ты на Игнатьева не заглядывайся, вертихвостка она». «Спасибо, буду с ней осторожнее», — отозвался я, едва сдерживая улыбку. Мария Гавриловна ушла по делам, оставив меня в одиночестве, но я так и не смог спокойно почитать. Нужный настрой уже сбился, и я направился на выход, попросив книгу о способностях, одаренных собой. Скоро пойдут первые поединки, а мне нужно хотя бы в общих чертах понимать, чего ожидать от противников. Утром я проснулся раньше остальных и долго смотрел в потолок, погрузившись в размышления. Перед глазами проплывали события вчерашнего дня. Насколько я продвинулся в достижении собственных целей. Я все еще не знаю ничего о своем мире. Не обезопасил себя и будущее рода. Да, с враждой с Игнатьевыми покончено, по крайней мере, на словах. Посмотрим, во что вылится обещание Виктора. Интересно, как там Сашка? Насколько ее притесняют у Игнатьевых? Думаю, она уже знает о том, что случилось с нашим домом, и думает, что дядя Роман погиб. Да, как-то все сразу свалилось на нашу голову. Еще и похороны деда и отца прошли без родственников. Сашка в услужении у Игнатьевых. Я в бегах прячусь от опасности в стенах академии. А дядя Роман скрывается, потому как все думают, что он мертв. «Ничего, наведаюсь на кладбище, когда все немного уляжется. Главное только дожить до этого момента. Чувствую, с окончанием учебного года у меня начнется веселая жизнь». «Ты не заболел?» Влад проснулся и уставился на меня. «Нет, с чего ты взял?» «Да у тебя, будто всю душу вытрясли». «Да не бери в голову, устал немного», — отозвался я и подмигнул Владу. Тут же спрыгнул на холодный паркет и поторопился обуть тавки, чтобы было теплее. До завтрака оставалось всего минут 15, а я еще не умывался. И если хочу проснуться и привести себя в порядок, нужно идти сейчас, пока Влад с Егором не проснулись. После завтрака мы отправились в спортзал, потому как набежали тучи и за окном начал накрапывать мелкий противный дождь. Но палыч нисколько не расстроился по этому поводу и выжил из нас все соки. Не понимаю, кто вообще додумался ставить физвоспитание сразу после завтрака? Переворачиваясь на брусьях, я минимум трижды едва не попрощался с содержимым желудка. Сегодня Сорокин особенно свирепствовал и подготовил индивидуальные тренировки для каждого, кто собрался участвовать на турнире. Мне сегодня выпали силовые упражнения, поэтому я едва стоял на ногах, а руки и мышцы груди просто разрывало. Я сконцентрировал всю силу удара на регенерации, но это пока не особо помогало. Когда ребята немного разошлись, проректор подошел ко мне и ехидно осмотрел. «Ну как, лавры победителя не жмут?» Палыч посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Честно говоря, я ожидал от него похвалы. Уж он-то должен был оценить мое достижение, как никто другой. Да и сегодня я выложился просто отлично. Но на деле все оказалось совсем иначе». «Вроде бы нет. Больше ничего не скажете?» «А ты ждал, что я примусь расхваливать твою силу и находчивость?» Парень, ты победил сильного противника на дуэли и привлек себе внимание всей академии. Теперь ты победил медведя голыми руками, а тебе заговорили еще больше. Ты вроде бы делаешь все правильно, но допускаешь одну ошибку, слишком выделяешься. Мой совет тебе — сделай все возможное, чтобы не поймать звезду. Если напялишь на голову корону, с тебя ее снимут и втопчут в песок в первом же важном поединке. Арена не прощает самодуров и взорвавшихся бойцов. «Ни ты первый, ни ты последний, кого заносит на вершину. Но падать оттуда больнее, чем дальше ты взойдешь. И главное, чтобы ты смог подняться после этого». Я слушал Палыча и понимал, что он прав. Да, сейчас многие переоценивают мои силы, а после охоты я вообще считаю самым сильнейшим бойцом Академии. Вот только беда в том, что нужно соответствовать этому званию, а это еще больше тренировок и работы над собой. «Спасибо, Геннадий Палыч, буду на чеку». Ответил я и выдавил из себя улыбку. Я знал, что Сорокин говорит это не со зла, а ради моего же добра. Будь на моем месте прежний хозяин тела, он бы уже давно потерял голову, но мне пока удавалось держать себя в рамках. Я поплелся в раздевалку и выкроил пару минут, чтобы заскочить в душ. Приятные теплые потоки воды смывали не только пот, но и усталость, и разминали нывшие мышцы. Поддавшись этому состоянию, я едва не опоздал на следующее занятие по владению даром и влетел в лекционную аудиторию за минуту до начала. «Гущин, не опаздываем!» — рявкнул мне вслед Велимир, когда я поднимался по ступеням аудитории на верхние ряды. «Ему теперь можно, он же местная знаменитость!» — крикнул Игнатьев, но, к моему счастью, его никто не поддержал, и Волф пропустил эту фразу мимо ушей. «Думаю, до него тоже уже дошли слухи о произошедшем позавчера. Сегодня разберем, чего вы можете добиться, достигнув пятой ступени дара». Велимир внимательно осмотрел каждого из нас. «Вижу, у вас есть несколько человек третьей ступени, с десяток двоек, а остальные вообще первушки?» Последнее слово Волф выкрикнул так, словно это было оскорблением. Краем глаза я заметил, как ребята начали оглядываться по сторонам. Игнатьев откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и с надменным видом смотрел на остальных. «Интересно, блефует ли у него и правда третья ступень?» «И что же будет на пятой ступени?» поинтересовался Игнатьев, словно это его совершенно не заботило. «Я думаю, что вы мне об этом расскажете. Кто что знает о способностях великодарных?» К моему удивлению, Листьева потянула руку вверх. «Она-то откуда знает? Она ведь тоже из семьи простолюдинов!» — удивился Егор. «Но «Ну, не всем же валять дурака в детстве!» — отозвалась Катя, услышав слова поневина. «И потом я многое видела и научилась анализировать». «Итак, Листьева, расскажите всем нам, а не только своим друзьям, какие способности великодарных вы видели». «У витязи с атрибутом твердыни появляется способность защищать не только себя, но и стоящих рядом с ним людей. Я видела двоих таких охранников у князя Карнаухова. «Вижу, вы не зря провели время на охоте», — заметил Велимир. «Какие еще изменения вы знаете?» На этот раз я поднял руку, вспомнив пример из книги по истории, которую взял в библиотеке. «Господин Гущин», — прогремел Волфх, «У духовника открывается способность воздействовать на большие отряды». Так князь Новгородский Александр в свое время вдохновлял перед боем свое войско. «Верно. Как видите, знание истории помогло вам вспомнить. Быть может, вы знаете, что получают силачи после пятой ступени?» «К сожалению, нет. Стыдно не знать возможности своего атрибута». «А что будет после десятой ступени?» — поднял руку румянцев, спасая меня от позора. «Какой толк мне тратить свое время и вам это рассказывать, если в лучшем случае единицы из вас доберутся до этого уровня? У меня есть более важное дело, чем попросту сотрясать воздух». «Расскажите о прорицателях», — попросил Поневин. «И вы то даже!» — воскликнул Велимир, закатив глаза к потолку. «Хорошо, о прорицателях расскажу. После пятой ступени прорицатели могут видеть на большом расстоянии. У великого князя Преображенского есть целый отдел прорицателей, который помогает ему следить за всем государством. А после десятой ступени они могут даже пробить окно сквозь реальность этого мира и увидеть даже другие миры. «Любые миры?» «Перед вопросом поднимает руку, господин Гущин. Я понимаю, что вы привыкли выкрикивать с места, но в приличном обществе так не принято». Игнатьев хмыкнул сзади, но я не обратил на это внимания. Я поднял руку и повторил вопрос. «Скажите, прорицатели могут видеть любые миры?» На мгновение Велимир задумался, но все же выдал ответ. Как правило, если прорицатель не знает, какой именно мир ему необходимо увидеть, он может заглянуть случайный. Но если вы что-то знаете о других мирах, и у вас есть возможность направить прорицателя по нужному пути, он покажет вам тот мир, который нужен. Правда, сразу я говорю, что ваши выдуманные сны и воображения для этого совершенно не годятся. Можно увидеть только мир, который реально существует. «Но об этом волноваться точно не стоит», — прошептал я одними губами. Мой мир более чем существует. Нужно только найти сильного прорицателя, чтобы он помог мне увидеть его. А с этой коллекции я пропустил мимо ушей. Возможно, там было действительно что-то стоящее внимания, но мысли упорно цеплялись за полученную информацию и не давали сосредоточиться. Заключительным занятием на сегодня была грамматика. Не знаю, зачем студентам академии вообще понадобилась грамота. Неужели недостаточно того, что было изучено в школе? Как я понимаю, это должно пригодиться в будущей работе перстами и другими помощниками князя. Как по мне, куда лучше было бы ввести военную подготовку. Если разобраться, никто ведь из нас не смыслит в военном деле. Пока Заплавская раздавала задания для проверки наших базовых знаний, я поделился этими мыслями с Владом. Но ты скажешь, великий князь Преображенский еще лет 15 назад приказал распустить все военные кружки в академиях. «Остались только такие обрубки, как турниры, где еще можно попрактиковаться в боевых искусствах. И то их оставили только ради обучения самообороне. Теперь одаренных учат военному искусству только в княжеских дружинах, а в междуусобицах и базовых знаний хватает. Все равно в разборках дворянских родов ты вряд ли увидишь достаточное количество людей для формирования боевого порядка». «А я бы примерил на себя защитный доспех», — оживился Егор, который услышал наш разговор. «Что еще за доспех?» Я забыл об уроке и повернулся к Поневину. «Ну как это? Защитная броня. Все дружинники в таких ходят. Говорят, что хороший доспех даже силачу пятой ступени с первого раза не пробить. Это как у простолюдинов, что ли? Ага, вроде того. Ребята, тишина в аудитории». Виктория Викторовна, не кстати, оказалась рядом и обратила внимание на нашу беседу. «Еще одно замечание вам придется написать тысячу раз. Я обещаю соблюдать тишину». «Если обещать, то одного раза достаточно», — насупился Васильев, не понимая сути наказания. К счастью, Заплавская не стала акцентировать внимание на конфликте и прошла мимо. Задания оказались уровня средней школы. Хотя, если учесть, что экзамена по грамоте при поступлении в академию не было, можно предположить, что у кого-нибудь возникнут проблемы. За отведенные полчаса я справился с текстами и сдал работу, а в оставшееся время размышлял над нашим разговором. Если есть хорошая броня, то какой смысл от моего чародейства? Хотя толк определенно был. «В броне точно открыто не пройдешь по улице, а призвать каменную защиту можно в любой момент, особенно если как следует потренироваться и поднять ступень. Другое дело, что она менее прочная, и бой с медведем это доказал. Но мне нужно понимать, что враги могут встречаться в доспехах, а значит, нужно подготовиться к этой встрече. Будьте ребята, напавшие на поместье гущеных, подготовлены как следует, исход нашего противостояния оказался бы совсем другим». Дождавшись окончания занятия, я быстро собрался и направился на выход. Мне до жути захотелось заскочить в библиотеку и почитать о доспехах, но меня догнал Поневин. «Миша, я тут подумал, в общем, мне нужна ваша с Владом помощь». Что-то серьезное? Я тут же прокрутил в голове все варианты, какие могут вызвать проблемы у Егора. Здесь, в академии, у него могут быть проблемы только с учебой или девушками. На крайний случай с деньгами, ведь он платник. Но Егор решил меня удивить. «Я подумал и решил участвовать в турнире. Поможете мне подготовиться?»